Налоги как народное достояние. Теперь пару слов об общественных финансах. Это налоги и пособия. Государство облагает людей налогами и раздает деньги на важные вещи, например, яхты. А также подкидывает медики тем, у кого их нет совсем. Это тоже система риск-шеринга. Наверное, Роберт Оуэн и Карл Маркс ее заценили бы, но им требовалось нечто более адское, так как они были наркоманы. Прогрессивное налогообложение – шаг в эту сторону. У богатых надо забирать больше денег, потом искать самых бедных и им выплачивать. Понятно, что и тут есть нравственная угроза. Одни скрывают доходы, чтобы не платить высокий налог, другие прикидываются нищими, чтобы получить пособие. Но ведь фискальная система не вырублена в камне. Есть много способов ее улучшить. Жаль, что наши министры о них не знают. Про налоги я упомянул неспроста. На самом деле это самая важная система распределения рисков, которая существует в мире. Она не идеальна, но она есть, и она работает. В развитых странах люди не голодают, и это прямое следствие работы этой системы. Этого, конечно, недостаточно. В США, например, можно совершенно спокойно помереть от какой-нибудь болезни, если не хватает денег вылечиться. А беда нашей системы в том, что можно совершенно спокойно помереть от какой-нибудь болезни, даже если денег хватает. Скорая помощь там какая-никакая есть, но говорят, что у нас лучше. Бесплатнее. Система налогообложения – необходимость, и она становится гораздо, первое, понятней и, второе, полезней, если смотреть на нее в ракурсе риск-менеджмента. Налоги чаще обсуждают исключительно с популистской точки зрения, да и вообще экономические решения принимают люди, которые в финансах ничего не смыслят, поэтому прогрессивное вещь на самом деле правильная и нужная, но вот презентовать и показывать ее концептуальную полезность никто из политиков не отваживается или никто не догоняет все ж тупые как пробка. Единственная причина по которой правительство США когда-либо устанавливало высокие налоги на богатых- война. во время первой и второй мировой люди гибли как мухи и народ проголосовал за социалистов за тех кто говорил: « давайте богатеев подоем, Война, что поделаешь? Кто-то умирает, кто-то на этом наживается. Надо поднять на богачей налоги. Во время Второй мировой налоги подняли чуть ли не до 90%, именно на богатых. Так и возникла прогрессивная шкала налога на доходы. Люди склонны думать, ну вот война кончилась, можно налоги снижать. О распределении рисков никто не думает. Политики с трудом снижают налоги, но постепенно вот ситуация дошла до нынешней. Интересно, что первый налог на доходы физлиц возник тоже во время войны, гражданской войны в США, и он тоже был прогрессивный. В 1862 году налог составлял 3% на доходы свыше 600 долларов в год. Потом его подняли еще. Если доход превышал 10 тысяч в год, налог был уже 5%. Сейчас в США действует прогрессивная шкала, которую ввел, точнее до которой снизил налоги Джордж Буш. Максимальный налог составляет 35%. По мере снижения доходов ставка снижается до 33%, 28% и 25%. Кто бы что ни говорил о гениальности нашей плоской ставки в 13%, это товарищи полная и безоговорочная херня. В Китае, например, шкала такая: до полутора тысяч юаней, 18.000 руб. 3%, а с 1.501 до 4.500 юаней до 50 000 рублей в месяц – 10%, от 4501 до 9 000 юаней до 100 000 в месяц – 20%, от 9001 до 35 000 юаней до 400 000 в месяц – 25%, от 35001 до 55 000 юаней до 650 000 – 30%, От 55 тысяч одного до 80 тысяч юаней – чуть меньше миллиона – 35%, 80 тысяч один юань и выше – от миллиона в месяц – 45%. И не надо компостировать мозги, надо тупо взять и ввести китайские народные стандарты. У 50% граждан любимой страны налог упадет, еще у 48% останется прежним а остальные 2% пусть платят сполна шакалы злоебучие, иначе расстреливать и изгонять в Махачкалу. Да, заметьте, как интересно растет шкала. От нищеты ко второй ступени в три раза, потом сразу в два, потом плавнее, и самый большой налог тоже вырастает очень заметно. До этого шаги по 5%, а тут сразу 10%. Причем 45% мне кажется очень хорошей цифрой. Нельзя забирать у человека больше половины дохода. А вот почти половину – это в самый раз. Осталось понять, как это объяснить оставшимся двум процентам. Есть такой смешной ученый-статистик, зовут его Ганс Рослинг. Он показывает всякие прикольные закономерности на ресурсе ted.com. И у него есть видео, где он очень хорошо объясняет, что теряют богатые люди от бедности соседей. Это совершенно не очевидные вещи. В странах, где меньше неравенства, оказывается меньше младенческая смертность, меньше уличная преступность, выше продолжительность жизни и самое главное заметно выше средний уровень счастья. А если вашим соседям будет хорошо, то и вам будет тоже неплохо, дорогие друзья, хотя бы потому, что вокруг нет бомжей и недовольных жизнью упырей. Там и богатым быть проще. Во-первых, не надо кидать понты. Во-вторых, тебе меньше завидуют. И в-третьих, У тебя всегда есть ощущение собственной важности и полезности, ведь ты платишь колоссальный налог.